Особенности лечения рака. Я безоговорочно отвергаю общепринятый смысл слова «лечение», потому что оно предполагает насильственное вторжение врача в жизнь нашего организма, направленное на исцеление пораженного раком органа или органов с помощью хирургической операции, облучения или сильно действующих химических препаратов. Я не приемлю такие методы, поскольку они дают чаще всего кратковременный эффект, не устраняя главной причины рака – нарушений саморегуляции нашего организма. Более того, они усугубляют его разрегулированность, и если продляют на какое-то время жизнь человека, то делают его инвалидом на все оставшееся время его земного бытия. Люди настолько привыкли к подобным взаимоотношениям врача и больного, что любые другие зачастую воспринимаются ими как проявление халатности, равнодушия и тому подобных нарушений профессионального врачебного долга. В основе подобных взаимоотношений лежит порочный в самой своей основе взгляд на любую болезнь, как на так называемую поломку той или иной системы организма, отдельного органа, а на врача, как на механика, обязанного починить их. Сказанное в полной мере относится и к экстрасенсам. В таком смысле этого слова «я людей не лечу». Поскольку ни операций не делаю, хотя сама хирург, ни к облучению и химиотерапии сильнодействующими синтезированными или природными, но предельно концентрированными препаратами и соединениями, не прибегаю. Свою задачу как врача я вижу в том, чтобы объяснить человеку, почему он заболел, помочь ему восстановить естественную саморегуляцию организма, а средства для этого Читателю уже известны. Другими словами, главным действующим лицом в сражении с болезнью является сам больной. Его воля, его стремление добиться не кратковременного, а полного исцеления путем перехода на естественный, здоровый образ жизни. И первым шагом на пути к здоровью должно стать исцеление его души. очищение ее от скверной жестокости, злобы, зависти, трусости. Кратчайший путь к этому – единение с природой, самоизоляция, хотя бы временная, от современного общества с его культом силы, удачливости, в безудержном обретении житейских благ и того, что таковыми считается. Своим пациентам прежде всего рекомендую покинуть город, вся атмосфера которого пронизана суетностью, поклонением ложным ценностям, равнодушием к отдельному человеку. Лес, луг, река, озеро должны хотя бы на время стать вашими ближайшими друзьями. Всмотритесь в окружающий вас мир. Он един и в то же время предельно индивидуализирован. В лесу не увидишь двух одинаковых деревьев – У каждого свой характер, своя стать. Слушайтесь в шелест их листвы, в щебетание птиц, в журчание воды, и вы почувствуете, как владевшее вами нервное напряжение, чувство неосознанной тревоги, ожидания каких-то неведомых неприятностей и бед покидает вас, и вами овладевает ощущение легкости, свободы, полной гармонии с природой. Главное — не поддаваться унынию, верить в непознанную до сих пор во всем ее объеме поистине неисчерпаемую способность своего организма к самовосстановлению. Однако для реализации этой способности ему надо создать такие условия, чтобы каждый орган, каждая система начали работать в полную меру своих возможностей. Методик, позволяющих корректировать и стимулировать обменные процессы в организме, существует немало. и я их широко использую, внося при этом свои коррективы, диктуемые моими представлениями о целостном человеческом организме, его взаимосвязи с миром живой и неживой природы. Наиболее серьезными системами на сегодняшний день являются, по моему мнению, макробиотический метод ОЗАВЫ и система НИШИ. Их авторы, излагая собственные взгляды на причины возникновения рака, одновременно предлагают и рецепты его лечения. Однако обе они, несмотря на все различия, страдают одним существенным недостатком. Виновниками возникновения рака они считают явление вторичного характера, своего рода симптомы общего заболевания организма, нарушения его естественной саморегуляции. так у Зава при лечении рака обращает основное внимание на восстановление кислотно-щелочного и не яневого равновесия. Профессор ниши видит причины рака в нехватке кислорода и связанном с этим увеличением количества. окиси углерода в теле человека, нехватки витамина С, хронических запорах и в соответствии с этим строит стратегию и тактику лечения. Значительное место в системе взглядов УЗАВЫ занимают воззрение мудрецов Востока, считавших, что счастлив тот, кто живет здоровой долгой жизнью и интересуется всем, не знает заботы о деньгах. Умеет инстинктивно избегать несчастных случаев и трудностей, влекущих за собой преждевременную смерть. Понимает, что порядок характерен для всей вселенной. Не стремится к тому, чтобы бежать в первом ряду, что приводит к падению в последний. Не боится быть в последнем, чтобы затем стать первым навсегда. Призывая своих последователей принять такое понимание счастья, Озава утверждает, что другой путь, состоящий в том, чтобы погрузиться в интеллектуальные и теоретические исследования, длинный, трудный и скучный. А поскольку большинство великих людей сделали себя таковыми сами, школьное образование бесполезно, и его надо упразднить». Профессиональное обучение – это машина по производству рабов, а мышление раба несовместимо со счастьем. Можно соглашаться или не соглашаться с философской концепцией Озавы, однако игнорировать его успехи в исцелении людей, достигнутые благодаря таланту выдающегося клинициста и разработанной им теории простого лечения, суть которой состоит в том, чтобы использовать естественные продукты и отказаться от медикаментов, операций и лечения бездеятельностью, по меньшей мере неразумно. как неразумно не учитывать и опыт сторонников системы ниши старающихся воздействовать на пораженный раком организм с помощью специальной диеты физических и дыхательных упражнений закаливающих процедур рекомендации поборников И одной, и другой системы носят во многом эмпирический характер, поскольку основы их были заложены тысячелетия назад, когда наука в современном ее виде вообще не существовала. Разрабатывая свою систему естественного оздоровления, я изучила как системы ОЗАВы и НИШИ, так и многие другие, взяв из них то рациональное, что может быть использовано для восстановления саморегуляции организма. Однако основу системы естественного оздоровления составили мои собственные исследования и эксперименты, позволившие подойти к проблеме здоровья и долголетия человека с позицией принципа энергетической целесообразности, многоканальности в исполнении затрат энергии и вещества человеческим организмом, видового питания и, в более широком плане, естественного, предписанного нам природой образа жизни». Я бесконечно далека от мысли создать некую новую религию, и потому апеллирую не к вере человека в чудо, а к его разуму, его духу и душе, полагаясь не только на силу эмоционального воздействия слова, но и на мощь истинного знания, опирающегося на неумолимую логику фактов. Другое дело, что сами накопленные наукой факты рассматриваются мною под отличным от привычного углом зрения. Опыт учит, что привычное далеко не всегда было синонимом правильного, сказанное в полной мере относится и к лечению рака.